Николета чувствовала, как у нее начинают шевелиться волосы на макушке. Хрупкий пятнадцатилетний подросток и жестокий маньяк. Но чему она удивляется? Ей приходилось сталкиваться и с десятилетними, которые торгуют наркотиками, и двенадцатилетними, грабящими и убивающими прохожих ради горстки монет и дешевых часов, и множеством других детей, которые давно превратились в закоренелых бандитов. Ну такого, как Альфреда, она встречала впервые. Ей нужно подобрать пистолет, лежащий на полу около распростертого тела доктора, иначе... — Не шевелись, — приказал подросток. — Еще одно движение, и я всажу тебе в живот этот нож. Я умею метать его, причем делаю это великолепно. Я научился этому давно, когда мы жили в собственном доме с бассейном. Уника пересохла во рту. Альфред был гораздо опаснее своего отца. А твой папа? Сделала она вопрос, надеясь отвлечь подростка и все же улучшить секунду, чтобы поднять оружие. Как он мог поощрять такое? Альфред с жалостью взглянул на своего отца и ответил: он был жалким тюфяком, неудачником, которого сгубила бутылка. Я ненавижу его. Поэтому полиция и найдет его, застреленного, и тебя, умершую от ран, которые нанес тебе бешеный маньяк перед своей кончиной. Посмертно ты станешь героиней. Избавишь мир от доктора Витольда Санчеса. Мне так хотелось славы. Газеты полюбили меня. Меня, Хуана Потрошителя. Ловко я это придумал, не так ли? Николетта метнулась к пистолету, но Альфредо оказался проворнее. Она почувствовала, как нож вонзился ей в бок. Нестерпимая боль пронзила тело. Николетта осела на пол. Я же говорил, что не надо пытаться обмануть меня, произнес Альфредо, оказавшись около Николетты. Придется сделать тебе больно, но боль быстро пройдет. Я убиваю профессионально, поверь мне. Еще бы. — подумала Николетта. — Тебя, маленький монстр, такая большая практика. Она видела, как Альфреда вытащил из раны нож. У нее потемнело в глазах. Она чувствовала, что сейчас потеряет сознание. А подросток склонился над ней. Нож оказался около сердца. — Всего одно движение, и ты мертва, — улыбаясь, сказал Альфреда. — Извини, но так надо. Или ты, или Я и я предпочту, чтобы умерла ты. Он размахнулся, Николета зажмурилась, и в этот момент грянул выстрел. Николета услышала дикий крик, распахнула глаза и увидела, как Альфреда откинулся на спинку инвалидного кресла. Нож выпал у него из руки и вонзился в земляной пол. Выстрелил доктор Витольдо Санчес, который, собрав последние силы, дотянулся до пистолета он прошептал. «Это же мой сын, черт побери! Это мой сын!» Затем он потерял сознание. Николето вызвало по телефону подмогу, полиция и медики прибыли через пятнадцать минут и обнаружили в хижине двух мертвецов — отца и сына, а также тяжело раненую Николето, Кардеру. Разоблачение Хуана-потрошителя, который оказался пятнадцатилетним подростком, стало сенсацией, Николетта в один момент обрела огромную популярность. Ее имя появлялось в газетах, ее приглашали в ток-шоу. Самым почетным стало выступление в программе известной журналистки Изабеллы Баррейра "Прямой разговор". Однако Николетта чуралась славы, она ей даже мешала. Поэтому в который раз отвергнув предложение о повышении и переводе в столицу, она осталась в Баррагуартибе, и как и прежде занималась обыкновенными преступлениями, которые десятками, если не сотнями, случались ежедневно на территории пятимиллионного мегаполиса. Однажды кто-то из ее недоброжелателей прислал Ника по почте роман «Молчание ягнят» с надписью поперек титульного листа красным фломастером «Кардера, Скоро замолчишь и ты. Кардера означает по-испански «ягненок». На Николетту это не произвело ни малейшего впечатления. Затем было еще несколько дел, которые снова принесли Ника славу и похвалы начальства. Она же намеренно не замечала собственной популярности. Ей требовалось одно — докопаться до подоплеки гибели Макса. Однако, когда с ней решил поговорить старый друг и начальник Бенедикто Альбара, Николетта не смогла отказаться от его предложения. «Я понимаю, что твоя работа значит для тебя все или почти все», — сказал Бенедикто. «Но дело в том, что надо подумать и о будущем, Николетта. Ты что, намереваешься до пенсии бегать по улицам и задерживать маньяков? Получаешь за это ты немного, зато ежедневно подвергаешься риску». Николетта поняла. «Бенедикто хочет сделать ей некое предложение». Она не так давно напала на след, который привел ее к Магнусу Хаммерштейну. Ей удалось установить, что миллиардер и владелец косметического концерна имеет некое отношение к истории о похищении детей, в том числе Флавио Варгаса и, соответственно, к убийству ее брата Макса. Бенедикто продолжил. «Тебе предлагают работу в Эль Параиса, в Министерстве юстиции, в должности советника». «Учти, это предложение, от которого не принято отказываться. Ты сможешь сделать карьеру, и получать будешь гораздо больше. Меня тоже переводят обратно в Эль Параиса. Мне остались считанные годы до пенсии. Советую тебе согласиться». Ника была готова сказать, как обычно, «нет». Она хочет работать на улице. Карьера в кабинете не для нее. Бенедикта, видя ее колебания, добавил, «Подумай о матери, она тяжело больна. Где ты возьмешь деньги на ее лечение?» А являясь советником Министерства юстиции, ты обеспечишь ей место в лучшей клинике столицы. Николета поняла, что Бенедикто прав. Она не имеет права рисковать жизнью единственного родного человека. Поэтому, собрав волю в кулак, Кардера дала свое согласие. Возможно, она проработает в столице всего несколько лет, а потом снова вернется в полицейский участок. «Я очень рад», — прямо-таки расцвел Бенедикта, «Нико, я горжусь тобой». Николетта не знала, почему Бенедикто Альбара, ее старинный друг и начальник, так рад тому, что ее переводят в эль Параиса, в министерство. Несколько дней назад ему приказали в обязательном порядке убедить Николетту Кардера в необходимости принять это предложение. Люди, которые стояли за ним, шутить не привыкли. Бенедикто было сказано ему. Или ты сделаешь так, чтобы Кардера убралась из барра Гуартибы в столицу, или она умрет. Она давно мешает нам. Копается все эти годы в деле о гибели своего братца и, кроме того, активно занимается самовольным расследованием похищения Флавио Варгаса и других детей. Ты же сам не без безгрешка, Бенедикто. За тобой много всего числится. Ты обязан остановить девчонку. Иначе она, как и ее брат, станет жертвой убийцы. Поэтому, убедив Николетту переехать в Эль-Параиса, Бенедикто вздохнул с большим облегчением. Там она забудет, наконец, о похищениях, не будет рыться в этих страшных делах. Он же спас ей жизнь, да и свою пенсию. Люди, которые связаны с похищениями, стоят так высоко, что могут моментально разрушить его судьбу, и для этого им потребуется только щелкнуть пальцами а он не хочет в свои шестьдесят с лишним лет оказаться на улице без пенсии комиссара полиции. И во всем этом будет виновата Николетта, девчонка, которую он любил как дочь и которую одновременно боялся. Но теперь все прошло. Она уедет в Эль Параиса, станет заниматься бумажной работой в кабинете и не будет представлять опасности для его покровителей. Однако Бенедикто знал, что ошибается. Николетта никогда не остановится. Она станет искать правду, пока не найдет, даже если это будет стоить ей жизни. Но если погибнет Ника Кардера, это одно. А вот если пойдет на дно и он, Бенедикто, кто будет заботиться о горячо любимой жене, не менее горячо любимой любовнице, пяти законных детях и двух незаконных, а также о двенадцати внуках? Кто будет кормить их всех? Николетта не думает о судьбе других, она эгоистка. Ей надо узнать, кто убил Макса и зачем. И что это даст ей?» Страх давно поселился в сердце Бенедикто Альбара, в тот самый момент, когда он узнал, что Николетта поклялась отомстить за гибель брата. Все эти годы Альбара старательно и прилежно играл роль доброго ангела, покровителя Ника, ее наставника и мудрого начальника. Он и в самом деле привязался к ней, даже по-своему любил, радовался ее успехам и волновался, если Николетта оказывалась в очередной передряге. Да, она была ему как дочь. Почти. Но ради Николетты Кардера он не имеет права рисковать всем тем, над чем так долго работал многие десятилетия. Она ведь не пожалеет его, если узнает о его причастности к похищениям детей но этого никогда не будет. Потому-то Ника и убрали с должности в полиции. Она стала очень опасна. И ей повезло, что ему удалось уговорить ее принять место в министерстве, иначе бы Ника, как и Максу, пришлось умереть молодой. Николетта не перестала работать над тайной гибели брата и многочисленных похищений. Так она оказалась в постели Григория Лопеса, заместителя директора агентства по информации и аналитике, получила доступ к многочисленным секретным сведениям. Тем утром, когда Николета вернулась домой после ночного бдения за компьютером Григорио, она сразу же бросилась к ноутбуку. Ей необходимо просмотреть все, что она нашла на Магнуса Хаммерштейна в базе данных агентства. Она давно подозревала, что миллиардер связан с исчезновением детей — Но вот теперь новое похищение. В Великом княжестве Бертранском, расположенном на Лазурном побережье, исчезла трехлетняя Тереза, дочь известной актрисы. Узнав из газет подробности, Николета сразу поняла, что это преступление одно из сотен ему подобных. Все та же схема нападения на Бонну или няньку, отсутствие выкупа. Николета собрала досье на тех детей, которые были похищены за многие годы. Наверняка этим промышляет целая группировка, и не только в Костобьянке. Тогда число жертв равняется сотням или даже тысячам. Никалетта не смогла обнаружить в базе данных агентства какие-то новые следы, ведущие к Магнусу Хаммерштейну. зато ей удалось найти имена людей, которые работали на его концерн. Они получали от космического концерна деньги, якобы за консультации в области безопасности. Одним из таких консультантов который в течение многих лет получал солидные суммы, был Бенедикто Альбаро. Николаетта не могла поверить, увидев его имя в списке. Кардера подозревала, что тайная организация, наслед которой она напала, поощряет коррупцию и содержит влиятельных чиновников, полицейских и политиков у себя на службе. Но Бенедикто, человек, который заменил ей отца, не может быть. Затем Поразмыслив, она поняла, что Бенедикто все эти годы внимательно следил за ней и был в курсе ее расследования. Он на самом деле работает на тех, с кем Николетта ведет борьбу. Вечером того же дня Ника отправилась домой к Бенедикту. И как раньше она не задумывалась о том, что Бенедикто, переехав в Эль-Параиса, купил себе старинный особняк в престижном тихом районе он занимает высокий пост, но даже должность комиссара полиции не позволила бы ему жить столь роскошно. Старшие его дети окончили элитные университеты, работают в крупных фирмах, некоторые даже за рубежом. Младшие посещают частные гимназии. Супруга Бенедикто одевается у лучших модельеров, покупает драгоценности, а сам Альбара любит выдержанное вино и коллекционирует старинное оружие. На какие шиши? На деньги, которые он получает от людей, связанных с похищениями. Бенедикта был коррупционером, той самой напастью, с которой она, Ника, нещадно боролась. Она не замечала этого, но теперь перенаспала у нее с глаз. Кардера поздоровалась с супругой Бенедикта, которая играла с подругами в преферанс. Бенедикта была у себя в кабинете. Николетта прошла по коридору, обитому... Дорогими шелковыми обоями. Так живут мафиози, а не комиссары полиции, — подумала она. Ника открыла тяжелую дверь и очутилась в кабинете Альбар. Тот сидел за массивным столом, на котором возвышался суперсовременный плоский монитор. Кабинет был обставлен в помпезном стиле императора Сильвио I, который узурпировал власть в Костобьянке в 60-х годах XIX века. Бронза, позолота, багрово-пурпурные тона, хрусталь, малахит, разноцветный мрамор. «Здравствуй, Бенедикто», — сказала Николетта, закрывая дверь. Смех, разговоры подруг жены Альбара, детские крики стали не слышны. «А, госпожа советник», — шутливо произнес Бенедикто, отрываясь от компьютера. «Рад тебя видеть, Ника. Как твои дела?» — И почему такой бледный вид? Что-то случилось? — Да, — ответила Николетта, подошла к столу и опустилась в глубокое кресло. Бенедикта нервно заерзал, потер лысину и спросил. — И что же именно? Проблемы с работой? — Ну, это у всех, моя дорогая. Я тоже никак не могу дописать отчет. Николетта взглянула на Бенедикта. И она когда-то верила ему... Он специально заставил ее бросить работу в бар Ра гуартибе чтобы отвлечь от расследования. Теперь она знает многое, но ей требовалось узнать все. «Чай, кофе или что-то покрепче?» — спросил Бенедикта радушный и хлебосольный хозяин. Николета сказала, Бенедикта, ты всегда говорил, что откровенность и честность в отношениях лучше всего, не так ли?» «Я и сейчас так думаю, Ника», — сказал Альбара, — «но почему ты спрашиваешь об этом? Что случилось?» Николета медленно произнесла, глядя ему в лицо. «Скажи, зачем ты предал меня?» «Зачем предал Макса?» «Зачем ты убил его, Бенедикто?» Ее слова произвели ужасающий эффект. Альбара побледнел, Его кожа стала мучнисто-бледной. Глаза забегали в страхе. Он дернулся. «Ника, моя девочка, о чем ты?» — спросил он хриплым, прерывающимся голосом. «С чего ты взяла, что я имею какое-то отношение к гибели Максимилиана? Я был его начальником в то время, но это еще ничего не значит». «Так и есть». — равнодушно подумала Николетта. Она поймала его. Если бы Бенедикта не стал оправдываться и кудахтать, она бы поверила ему. А так ей все ясно. Он боится. Боится ее. Боится разоблачения. Боится потерять свой особняк. «Не будем ломать комедию», — спокойно произнесла Николетта и, вынув пистолет, положила его перед собой на столешницу. Бенедикто, сглотнув, посмотрел на оружие, потом перевел взгляд на Ника. Его толстый подбородок дрожал, лысина покрылась капельками пота, усы обвисли. «Я знаю, что это ты предал Макса. И убил его. Именно ты, Бенедикто. И получил за это полтора миллиона долларов». Бенедикто опустил глаза. Перед ней сидел старый трусливый предатель. Не поднимая глаз, он заговорил. — Ника, я не знаю, как ты до всего докопалась, ведь прошло двадцать два года. — Да, целых двадцать два года с тех пор, как умер Макс. Я не хотел убивать его, но если бы не я, то вместо меня это сделали бы другие. Он был мне как сын. Я не обманываю Нику, я любил его, как люблю и тебя. Но вы ввязались в смертельно опасную игру. Макс уже мертв теперь ты на очереди. Он посмотрел в лицо Ника и крикнул. — Дура, если бы не я, ты давно бы закончила свою жизнь в темном переулке или в вонючей канаве. Я спас тебя, Нико. — Значит, Бенедикта, я должна еще и благодарить тебя? — спросила Николетта. — Ты убил Макса, разрушил мою жизнь, разбил сердце моим родителям. Все эти годы лицемерно заявлял, что я тебе как дочь, а на самом деле стучал на меня своим покровителем. Кто они, бендикта Отвечай!» Тот снова опустил глаза и просипел. «Зачем тебе, Нико, это? Они очень могущественны. Тебя сотрут в порошок. Забудь обо всем. Не суйся в эту яму, полную гремучих змей. Потому что ты все равно проиграешь. Внезапно Бенедикта выхватил пистолет, который, видимо, лежал в ящике стола, и направил его на Никалетто. Теперь на его лице играла торжествующая улыбка. Убей меня, как ты убил Макса, сказала спокойно Никалетто. Может получишь еще миллион за мою смерть. И твоя совесть успокоится, Бенедикта. Извини, но у меня нет другого выхода, вздохнул тот его палец лег на спусковой крючок. Дула смотрела Николите прямо в лицо. Она знала, что у нее нет ни единого шанса. Собственный пистолет, который лежал на столе, все равно ей не поможет. Она не успеет схватить его. У Бенедикта отменная реакция и отличный глаз. «Так будет лучше», — продолжал он. «Ты слишком много знаешь, Нико. Я старался защитить и сохранить тебе жизнь. Но ты сама виновата в том, что сейчас произойдет». Я всем скажу, что это был ужасный несчастный случай. Ты взяла мое оружие, думая, что оно не заряжено, а пистолет выстрелил. Прощай. И, кстати, передай Максу от меня привет, когда увидишь его в аду. В эту секунду дверь в кабинет распахнулась, в комнату влетела девочка лет пяти, внучка Бенедикту, с криками, вовсе не обращая внимания на пистолет, который ее дед направил на Николетту. Она подбежала к Альбаро и, захлебываясь, произнесла, «Дедушка, посмотри, это платье мне подарила бабушка!» Бенедикто быстро опустил оружие. Девочка залезла к нему на колени. Николетта положила руку на свой пистолет. Как приятно ощущать его холодную сталь. «Чудесно, моя красавица!» — сказал Бенедикто. «Ты теперь настоящая принцесса. Ну иди, скажи бабушке, чтобы нас никто не тревожил». У меня с Николеттой очень серьезный разговор. Девочка, смеясь, выбежала из комнаты. Бенедикто нахохлился. Ситуация радикально переменилась. Теперь Николетта держала в руки оружие. «Ты был готов убить меня, Бенедикто?» — сказала она с улыбкой. «Какая же ты сволочь! Ну-ка, теперь рассказывай все, что тебе известно. И отложи свой пистолет в сторону. Я все равно опережу тебя. Учти, я точно выстрелю. Это будет карой за Макса». Альбара жалобно произнес «Только не здесь, Ника, прошу, только не здесь. Мои внуки, жена, мои дети. Я расскажу все, что мне известно». Он сдержал слово. В течение десяти минут, запинаясь и путаясь в словах, Альбара выложил Николите все, что знал. Не так уж и много. «Значит, тебя нанял некий человек по имени Цезарь Кролл», — повторила Николетта. «Это имя мне знакомо. Он возглавляет службу безопасности мистера Магнуса Хаммерштейна» владельцей бессменного президента одноименного косметического концерна цезарь Кролл — зверь который готов убивать сказал бенедикту он всем заправляет и тогда 22 года назад именно он стоял за похищением маленького Флавио. теперь этим занимаются его люди несколько команд которые рыщут в поисках жертв по всему миру я не знаю зачем им дети никогда этим не интересовался Мне исправно и много платили, и я не задавал лишних вопросов. Они подкупили очень многих, не только меня. «Ты сам виноват во всем», — жестко проговорила Николетта Кардера. «Если бы не Цезарь Кролл, так бы ты работал на кого-то другого. А теперь расскажи, как ты убил моего брата. Давай, я жду». Бенедикта вздохнул и сказал... Он почти вышел на след Кролла, поэтому мне приказали убить макса мы были одни на той улице я достал пистолет николетто была готова спустить курок альбара сидит перед ней и спокойно рассказывает о том как убил ее брата а затем ты оклеветал макса не оставил его в покое и после смерти прошептал николетлета зачем он мог оставить документы которые угодили бы в чужие руки А так, с клеймом предателей и человеком мафии, этому все равно бы никто не поверил. «Николетта, что ты теперь со мной сделаешь?» «Ничего», — сказала Николетта. «Дай мне свой пистолет. Немедленно». «Я не хочу, чтобы ты выстрелил мне в спину, Бенедикто. Я сейчас уйду и не советую тебе звонить своим покровителям и закладывать меня. Это не поможет. У тебя есть один выход, и ты знаешь, какой именно». «Даю двадцать четыре часа. Потом я приду. И за смерть Макса придется ответить. И не вздумай бежать. Я все равно тебя отыщу. Есть только один выход». Оставив трясущегося Бенедикта, Николетта вышла из кабинета и снова попала в мир полных детских криков, женского смеха и приятной музыки. Супруга Бенедикта проводила ее и спросила, «Ника, ты уже уходишь?» «Не поужинаешь с нами?» «Нет», — ответила Кардера. «Бенедикто просил не тревожить его. Ему надо работать». Следующим утром она узнала о том, что Бенедикто Альбаро скончался от сердечного приступа. Его тело нашли в кабинете за столом. Причину смерти врач установил визуально, по просьбе родственников вскрытия не производилось. Николетта так и не узнала, была ли это естественная смерть из-за стресса, который перенес Бенедикта в результате их разговора, или замаскированное самоубийство при помощи яда. Бенедикта был мертв, но она не чувствовала себя ответственной за эту смерть. Когда она вела речь о единственном выходе, то имела в виду, что собирается передать все имеющиеся у нее факты в Генеральную прокуратуру. Бенедикта, наверное, решил, что она придет и убьет его. Но Ника не собиралась морать руки его кровью. Он сам выбрал смерть. На похоронах Альбара она утешала его вдову. Что ж, настало время действовать. Цезарь Кролл. Она отыскала о нем кое-что. Пятьдесят четыре года в течение двадцати шести лет возглавляет службу безопасности концерна Хамерштейн и несет ответственность за охрану его главы Магнуса Хамерштейна. У Ника имелась только одна старая фотография Кролла. Он чурался публичности, и его мало кто видел. Николетта выяснила, совсем скоро в Риме пройдут мероприятия, на которых будут присутствовать Кролл и его босс. Туда съедутся менеджеры со всего мира, работники всех филиалов Хамерштейна. Наверняка в Риме представится возможность напасть на след похитителей детей. Она знала, кто убил Макса, знала, почему. И теперь, чтобы восстановить справедливость, нужно довести расследование до конца. То есть узнать, по какой причине исчезают дети, что с ними происходит потом, и прекратить все это. Бенедикто Альбара был так испуган, что не сообщил о ника тем, на кого работал. «Надо использовать это преимущество», — думала Николетта Кардера. «Значит, меня ждет Рим» сказала она самой себе. «Вива, Италия!» Единственное, что ее пугало, так это перелет через океан. Она никогда еще не летала на самолете, и разве что катастрофа лайнера могла воспрепятствовать ей раскрыть секреты концерна «Хаммерштейн». Тремя днями позже, взяв отпуск за свой счет, Николета Кардера вылетела в Рим.